Вот об этом я и написал сочинение для Стрэдлейтера, о бейсбольной рукавице нашего Али. Она случайно оказалась у меня в чемодане, я ее вытащил и переписал все стихи, которые на ней были. Мне только пришлось переменить фамилию Али, чтобы никто не догадался, что он мой брат, а не Стрэдлейтера. Мне не особенно хотелось менять фамилию, но я не мог придумать ничего другого. А кроме того, мне даже нравилось писать про это. Сидел я битый час, потому что пришлось писать на дряной машинке Стрэдлейтера, и она все время заедала. А свою машинку я одолжил одному типу в другом коридоре. Кончил я около половины одиннадцатого, но не особенно устал и начал глядеть в окошко. Снег перестал, издали слышался звук мотора, который никак не заводился. И еще слышно было, как храпел Экли. Даже сквозь душевую был слышен его противный храп. У него был гайморит, и он не мог во сне дышать как следует. Все у него было — и гайморит, и прыщи, и гнилые зубы, изо рта пахнет, ногти ломаются. Даже как-то жаль его, дурака.